Иди отдыхай, я буду у себя в комнате, и если ты попозже захочешь пойти погулять, зайди за мной. А где твоя комната? В самом конце коридора, с террасой. Кэтти мила извинилась перед стариками и ушла, как показалось Тони, с какой-то усталой грацией. Он надеялся, что утренние волнения не слишком переутомили ее. Около трех часов Тони поднялся наверх к себе и на цыпочках пошел по коридору, чтобы не разбудить Кэти, если она спит. Проходя мимо ее двери, он послал ей воздушный поцелуй. Ставни в его комнате были плотно закрыты, и после яркого солнца на улице она казалась какой-то кемерийской пещерой. Он открыл высокую стеклянную дверь и вышел на ослепительно белую террасу. На черепичной балюстраде стояли маленькие горшочки с цветами, преимущественно с фрезиями и цикламенами. Вся южная часть Эа расстилалась перед ним в сонной полуденной тишине, с одной стороны поднимаясь вверх к горному хребту, с другой спускаясь все ниже и ниже, пока, наконец, суша последним уступом не достигала спокойного моря. Тишина была такая, что то не слышал звяканье сбруи, когда лошадь, стоявшая на улице, встряхивала головой, отгоняя мух, и далекое монотонное пение женщины, работавшей среди олив. Эта картина была точной копией одного из полуденных часов в апреле четырнадцатого года, когда он вот так же расстался с Кэти и смотрел на остров и на море. с того же самого места, с той же террасы. Иллюзия, остановившегося времени, была так сильна, что он усомнился в реальности промелькнувших лет. Не были ли они просто дурным сном? Все эти ужасы, несчастья, борьба и ошибки, война, отчаяние Маргарет, служба и все остальное? Между этими двумя... Тождественными моментами заключалась самая бурная и самая несчастная пора его жизни и жизни Кэти. Как будто в этом промежутке их швыряли то туда, то сюда враждующие боги. Но, кажется, они уже достаточно настрадались, чтобы заслужить друг друга. Небо и солнце, и ты, богиня, рожденная из пены, и ты, богиня, Исида, разыскивающий останки своего господина, будьте милостивы. Исида в древнеегипетской мифологии супруга и сестра Осириса, олицетворение супружеской верности. Тони некоторое время простоял на террасе, погруженной в переживания, слишком глубокие, чтобы их можно было назвать мыслями. А потом, почувствовав, что солнце припекает слишком сильно, вернулся в комнату и стал рассказывать по ней, рассуждая сам с собой. Наконец он достал блокнот, написал короткое письмо Феломени, благодаря ее и осторожно, как бы со стороны, извещая о том, что произошло. Следующее письмо было гораздо труднее и прошло много времени, прежде чем он перевалил через дорогая Маргарет. Однако, начав, он стал писать быстро, не отрываясь, рассказывая всю историю о себе и Кэти, обвиняя себя, оправдывая Кэти, просиа Маргарет простить его и умоляя ее сейчас же дать ему развод. Окончив наконец свое послание, он перечитал написанные мелким почерком четыре страницы, положил их в конверт, запечатал и написал адрес. а затем бросился на кровать, чтобы немного отдохнуть. Но не успел он лечь, как его стали обуревать сомнения. Благоразумно ли он поступил, написав это письмо? Он отгонял их, а они возвращались с удвоенной силой. Неужели он так мало изучил человеческую натуру, женскую вообще, и Маргарет в частности, чтобы отдаться связанному в ее руки? приподнеся ей трагическую историю, который даст Маргарет возможность издеваться над ним и высмеивать его в кругу друзей, да еще сообщил ей свой адрес, так что если она захочет, может приехать сюда и разбить счастье, завоеванное такими муками и унижением, не слишком ли наивно полагаться на ее великодушие при данных обстоятельствах? Тони вскочил с кровати, разорвал письмо, жег клочки в камине и написал: «Дорогая Маргарет, я много думал о том разговоре, который произошел у нас с тобой накануне моего отъезда из Англии, и пришел к заключению, что для нас будет гораздо лучше, если мы не будем пытаться продолжать нашу совместную жизнь. Предвращаться и дальше было бы просто фарсом и притом неприличным. Пишу это письмо». Чтобы сказать, что я к тебе больше не вернусь, это мое твердое решение. Вероятно, ты также, как и я, не стремишься к разводу. Но в любой момент, когда ты захочешь, я полагаю, это можно будет устроить. Мой банк перешлет мне все, что ты пожелаешь сообщить. Твой Тони. Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи. Не поддавайтесь им. не позволяйте им пользоваться вашей искренностью и доверчивостью. Он перечел письмо, чтобы проверить, правдоподобно ли получилось сообщение о его нежелании разводиться, или лучше было бы предоставить ей самой предложить развод, и тогда сделать вид, что он противится этому предложению. Решив оставить написанное, как есть, Он вложил письмо в конверт, адресованный своему банкиру, которого просил пересылать ему почту и хранить в строгой тайне его адрес. Затем он написал еще короткие записки о Тартон и Джуллиано, якобы из агентства Кука в Мадриде, и запечатав их в конверт с банкнотом в пятьдесят лир, адресовал в мадридское почтовое управление с просьбой отправить письма. и пересылать ему почту по адресу, который он просит сохранить в тайне. Наконец он написал в Рим и попросил переслать в Мадрид имевшиеся для него там письма. Это во всяком случае поставит в тупик всякого, кто попытается разыскивать его. Тони очень гордился своей невинной и не такой уж удачной макиавеллиевской выдумкой. Она казалась ему необыкновенно искусной и коварной. Пять уже пробило, и по мере того, как солнце клонилось к западу, становилось все свежей. Так что Тони начал сомневаться, можно ли будет обедать на открытом воздухе. Он удивлялся, что Кэти не пришла позвать его на прогулку. Вероятно, она очень устала и спит. Не было смысла будить ее, тем более, что он сам предложил ей отдохнуть. И, в конце концов, ведь они теперь всю жизнь будут вместе. Но когда время подошло к шести, а Кэти все не показывалось, он начал беспокоиться. Что могло случиться? Он ходил взад и вперед по комнате, и беспокойство его все усиливалось. Но как раз в тот момент, когда он уже совсем собрался пойти и узнать, что с ней, она постучалась и вошла. Как ты себя чувствуешь, спросил он. Хорошо отдохнула. Да, спасибо. Он надеялся, что она что-нибудь скажет, объяснит, почему так долго не приходила. Но так как она ничего не сказала, добавил: Сейчас уже слишком поздно, чтобы идти куда-нибудь далеко. Но мне нужно отправить письма, а потом мы можем побродить немного. За деревней есть новая тропинка в гору. А оттуда замечательный вид. Хочешь, пойдем? Мне бы хотелось взглянуть еще раз сверху. Конечно, пойдем. Тони несколько удивился этому еще раз. Казалось, здесь был какой-то намек на прощание. Почему ей хочется взглянуть еще раз, когда она может восхищаться этим видом хоть каждый день, несколько месяцев подряд, если захочет? Однако он воздержался от расспросов и постарался сейчас же забыть этот маленький укол, причиненный ему явным напоминанием об отъезде. Отправив письма, они вернулись и прошли через деревню к новой тропинке, которая была с обеих сторон обсажена огромными кустами крупной белой ромашки и голубых лупинусов. Тебе нравится здесь? – спросила Кэти. Да, пожалуй. На цветы всегда приятно смотреть. Я не люблю их только на кладбищах и в общественных садах. А вид отсюда такой же живописный, как и всюду на острове. Но все-таки мне больше нравился прежний Э. Все эти украшения говорят о туристах.